Одиннадцать недель до исчезновения. В классе нечем дышать, гудят люминесцентные лампы, парни сидят в осиротевшем университетском корпусе с головой п о г р у ж е н н ы й в учебный проект, а ведь в самом разгаре каникулы. Чувак, ты реально сумасшедший, говорит Абди. Ну, в хорошем смысле, быстро добавляет он, увидев обиженную физиономию Еремяса. В компьютерном классе их только двое – е р е м е с и Абди. На дворе чудесное лето, однако парням приходится торчать в вонючем помещении, куда никто не сунется по доброй воле. А й о х а н а с то где? – спрашивает Абди, но е р е м е с не в курсе. В последнее время й о х а н а с какой-то странный. Он постоянно опаздывает и вообще не выказывает ни малейшего интереса к проекту. Очевидно, у него есть что-то поважнее. Парни отсматривают видеоматериал. Изображение порой сильно скачет, хотя Еремеас был уверен, что смог по-человечески стабилизировать камеру. Обидно. Это еще кто? Глянь со стороны Куусилото, замечает он, ставя видео на паузу. И мятежный тростник замирает на фоне вечернего неба, пылающего всеми оттенками красного. В кадр попала едва различимая седая женщина с накинутой на плечи синеватой шалью. е р е м е с вновь запускает видео. Женщина ласково проводит рукой по трясинковым стебелькам, словно поглаживая их. В другой руке она держит букетик сиреневых цветов и д е т в сторону ламы Саари. Ну, дачница какая-то. Посмотрим лучше, что получилось в доме, говорит Абди и открывает первый файл. К счастью, там картинка куда стабильнее. Меня всегда интересовала иерархия волчьей стаи, альфа и о м е г а У жаком может быть лишь очень сильная особь, ведь нет ничего важнее того, чтобы все члены стаи были живы, а значит на ошибку права не остается. Рой сидит в своем кресле-качалке и вещает, уставившись в стену. А как же одинокие волки? – спрашивает е р е м е с Мужчины переводят взгляд на объектив. Известно, что изгнанный из стаи волк, пропащий волк, говорит он, улыбаясь собственным словам, он лишается ж и з н е н н о необходимых вещей, силы стаи, ее поддержки, четкого понимания своего м е с т а в иерархии. С вами все так же в смысле? Вы и есть одинокий волк, единственный обитатель этого острова, можно сказать, поселились на о к р а и несоциума и живете отшельником. Все не так. Уединение мой осознанный выбор. Я не то чтобы в восторге от людей, просто мне больше нравятся духи. Кроме того, мне не нужна стая, чтобы сытно поесть. Я могу купить себе еды, когда вздумается, в том же супермаркете на набережной. п о с м е и в а я с ь парни останавливают видео. Еремеас вспоминает, как они впервые шли на к у с и л о т о через весь Ламасаари. Постоянно спотыкались о корешки и напряженно гадали, что будет дальше. Но теперь и так понятно, что охренительная документалка. е р е м е с думает о духах. Возможно ли запечатлеть на камеру силу природы ее душу? Рой в этом не особо преуспел, но вдруг преуспеет он. Насколько часов рассчитан аккумулятор? Допустим, если включить камеру и оставить на ночь, спрашивает Еремеас у Абди. Во взгляде Абди мелькает легкое непонимание. Часов двенадцать, наверное, отвечает он. Еремеас решает, что было бы неплохо время от времени оставлять камеру на ночь. Она станет свидетельницей тайной жизни острова к у с и л о т о